Издательство Эксмо. Анастасия Андрианова. Пути волхвов. Пролог. Свеча в руке у Энгли дрожит. Плачет горячим воском, копыт на пальцы. Энгли и сам дрожит. Трясущиеся губы беззвучно шепчут слова старого заговора. Воздух вокруг зыбится и идет рябью. Непроглядно черный, извиняющий весенним холодом, как мрак владений серебряной матери. «Явись и забери то, что я тебе даю. Явись и не сбеги. Явись». Рыжий огонек мигает, захлебывается плавящимся воском, и пальцем Энгли становится горячо. Так горячо, что хочется скорее бросить огарок. Еще ему страшно. Очень страшно, и по хребту бегают крупные ледяные мурашки. Перед Энгли серой лентой стелится дорога, почти неразличимая в эту темную беззвездную ночь. Позади него тоже дорога. И слева, и справа тянутся пути, уводящие куда-то через поля в далекие земли, о которых он и не думал никогда. Энгли стоит на перекрестке. Ему нужен тот, кто владеет всеми дорогами на свете, тот, кому подвластны не только перекрестки и тракты, но и сплетение людских судеб. Энгли старается не думать, сколько в окрестных лесах и прудах таится нечистецей. Сейчас, в темные весенние ночи, они становятся особенно охочи до человеческих душ. Ветер перебирает волосы на затылке, забирается под тонкую рубашку, но Энгли продолжает упорно шептать «Явись, господин дорог, на мой зов! Прими мой дар, господин дорог! Явись и не сбеги!» Сзади деревня. Энгли не оборачивается, не видит ее огней, но спиной чувствует, как окна домов глазеют на него. Он зажмуривается, не прекращая шевелить губами. Ничего не меняется. Тьма такая плотная, что закрывай глаза, что открывай, все одно… Энгли кажется, что кто-то пробегает перед ним по дороге. Он сбивается, перестает шептать, облизывает пересохшие губы и вертит головой по сторонам. «Нет, не видно, господина дорог». «Должно быть, прошмыгнула лисица. А может, или шаг?» Он не может вспомнить, на каком месте запнулся. Слова заговора, так тщательно заучиваемые в течение долгих недель, вылетают из головы. Свеча шипит, Энгли шипит тоже, стряхивая с пальцев копля, обжигающая горячего воска. Огонек гаснет, и тьма накрывает Энгли колпаком. Не видно вообще ничего. Запахи ночи сразу становятся резче. Соловьиная трель в черемуховых зарослях кажется надрывной и зловещей. В пруду за кустами квакают лягушки, будто насмехаясь. Нет господина Дорог. Дыхание Энгли сбивается. Он не может понять, что чувствует. Злость от того, что господин Дорог не явился. Затаённую радость от того же. Может, не придется отдавать себя в услужение. Страх. Что же так темно кругом? Энгли вдыхает через нос и решает оглянуться. Ночь как ночь, но какая-то неуловимая жуть разлита кругом. От заговора, от нечистецей, затаившихся под кустами, или от того, что он сам наделил эту ночь особым тайным смыслом. «Штаны рваные, мог бы и приодеться». Энгли подпрыгивает на месте, едва не падает на землю. Сердце срывается в галоп. Он резко оборачивается и издает не то изумленный вскрик, не то всхлип. На дороге перед ним стоит человек. Очень странный человек. Маленький, не с мужчину, а с подростка, одетый в темные штаны, серую рубашку и красный жилет, расшитый мелкими каменьями и серебряными нитями. На ногах сапоги с чуть заострёнными носами, каких в деревнях отродясь не носили. Лицо у человека странное. Ни молодое, не старое, какое-то переменчивое, будто каждый миг ему исполняется то 10, то 40, то 90 зим. Нос у него тонкий, с резко очерченными ноздрями. Рот растянут в полуулыбке, губы узкие, а глаза с недобрым прищуром похожи на спелые черешни. Энгли не разглядел бы всего этого, если бы не целая стая светляков, облепивших пальцы человека. Он держит руку согнутой в локте, и светляки как раз освещают его лицо. Немного света достается даже молодой весенней траве под ногами. г Энгли страшно заикается. Ему хочется броситься прочь. Спина взмокает, и рубаха противно прилипает к телу. То, чего он так боялся и чего так желал, произошло. «Нет-нет», — человек машет рукой, и несколько светляков осыпаются на дорогу, похожие на капли расплавленного олова. «Не нужно говорить со мной заученными фразами, я понимаю и так. Люди нарекли меня господином дорог, но это вовсе не означает, что все речи нужно начинать с упоминания этого прозвища». Он закусывает длинный ноготь на указательном пальце, будто крепко о чем-то задумавшись. «Так чего ты хочешь, молец? Зачем так Настер назвал?» Господин Дорог садится на землю, скрестив ноги, и подпирает подбородок кулаком, тем, который свободен от светляков. Энгли шумно сглатывает. «Я готов перейти к тебе в услужение». Лягушки в пруду резко замолкают. На миг кругом воцаряется странная тишина, но уже в следующее мгновение господин Дорог начинает смеяться. Энгли бросает в жар от стыда. «Не так, ох, не так он представлял себе их разговор». Смех обрывается так же внезапно, как и начался. Лягушки снова заливаются гортанным кваканьем. Со стороны деревни тянет дымком, а от черемухи — густой душной сладостью. «И на что ты мне сдался? Я ведь не лесовой, что делает несчастных своими лишачатами, и не водяной, которому служат русалки, мавки до да водяницы. Ну ты и чудак». Господин дорог качает головой, и его длинные до плеч волосы кажутся энгли то седыми, то русыми. Энгли снова сглатывает. Пить хочется страшно. «Так, вроде бы говорят, что ты любой путь укажешь за службу верную». «Бабкины сказочки», — сочувствующе вздыхает господин Дорог. «Но все же теперь любопытно, чего ради ты меня звал. Даже душу хотел предложить. Что за путь хотел изведать? Узнать дорогу к богатству или судьбу людскую?» Он насмешливо качает рукой, облепленной светлячками. Энглия опускает взгляд на свои грязные и истоптанные постолы и бубнит. Постолы — простая кожаная обувь типа лаптей. «Батька мой пропал. Отплыл за рыбой, как обычно. Да только почти год миновал, а обратно все никак не плывет, Заплутал, видать, в своих морях. Мамка переживает, все на тракт смотрит, не едет ли. И денег у нас впритык осталось. Вот попросить тебя хотел. Не укажешь ли путь кораблю, раз все дороги тебе подвластны? Пожалуйста». Последнее слово он произносит так жалобно, что самому становится противно. Энгли еще немного рассматривает свои стопы, пинает мыском камешек и только потом решается поднять глаза на господина Дорог. Тот продолжает сидеть на перепутье и, кажется, позабыл обо всем на свете. Любуется тем, как ручные светлячки ползают по пальцам и запястью. Энгли робко кашляет. «Занятно». Господин Дорог наконец удостаивает его быстрым взглядом. «Сдается мне, твой батюшка причалил к другой пристани, потому что заблудившихся кораблей на моих тропах давно уж не было. К морякам я питаю особенно нежные чувства, поэтому стараюсь вызволять их из передряг задолго до того, как их юные отпрыски решатся вызвать меня, стоя на перекрестке со свечой в руках». «Причалил к другой пристани? Разве это не все равно, что заплутал?» Энгли хмурится. «Почти. Но если бы заплутал, хотел бы вернуться, звал бы меня». А твой папенька чувствует себя на своем месте. Он не ищет, он нашел. Скажи матушке, чтобы не волновалась, а проклинала неверного муженька. Ну а так и быть, я могу его вернуть, сплету путь иначе». Господин Дорог вынимает из кармана золотистую кудель и, поддев нитку ногтем, начинает ловко плести что-то, отдаленно напоминающее кружево. Энгли бросает то в жар, то в холод. Он не совсем понимает, что говорит господин Дорог. Как-то путано, туманно. Так говорят городские, все намеками да недомолвками. Догадайся, мол, сам. Но беспокойство поселяется в животе под нижними ребрами и бьется, как бабочка, пойманная в ловушку. Не ищет, то нашел. Неверный муженек. Понимание приходит внезапно, как нахлынувшая волна. Энгли обжигает обидой, переходящей в злобу. «За тобой должок», — господин Дорог хитро щурится. «У меня достаточно куда более интересных дел». «Но раз уж ты так верил в то, что я действительно вернусь, если встать на перекрестке со свечкой и прочитать наговор, то я польщён твоим упорством». «Но ты же явился», — упрямится вдруг Энгли. «Значит, я все сделал правильно». «Кто зовет, к тому приходят». Господин Дорог встает, отряхивает штаны от дорожной пыли, убирает кудель обратно в карман и пересаживает нескольких светляков себе на плечи. «Ты звал, я пришел, Должок, помни». Он грозит Энгли длинным пальцем. Энгли понимает, что через пару мгновений чудесная встреча закончится и брякает первое, что приходит в голову. «Я думал, ты ростом повыше». Господин Дорог хмыкает себе под нос, снова грозит пальцем и широко ухмыляется. «Представь, если б я был ростом с двух мужчин и касается Жень в плечах, ты бы окоченялся страху, не так ли?» Энгли не успевает ни ответить, ни толком покраснеть. Господин дорог исчезает, просто растаяв в воздухе, как дым из печной трубы. На земле остаются несколько светлячков. Насекомые взлетают и садятся Энгли на плечи. Этого как раз хватает, чтобы осветить тропку, ведущую домой.